Что же делать, Кэтрин, несчастному малому, когда все кругом вопят во славу дьявола, и ни одна душа словечко не замолвит в пользу противной стороны? «Да, я знаю, у дьявола довольно родителей, готовых расхваливать его товар», — сказала Кэтрин. «Но долг велит нам не слушать эти суетные речи, хотя бы с ними обращались к нам те, кого положено любить и почитать». «А все эти...» «Министрели» с их романцами и балладами, в которых только зато и славят человека, что он получает и наносит сам крепкие удары. «За многие, многие мои грехи» Кэтрин несет ответ, скажу с прискорбием, «Гарри Слепец, наш славный министрель». «Я бью с плеча не для того, чтобы сразить противника, упаси меня, святой Иоанн, а только чтобы ударить, как Уильям Уоллес». Песка Минестреля произнес эти слова так искренне и так сокрушенно, что Кэтрин не удержалась от улыбки. Но все же она сказала с укором, что он не должен подвергать опасности свою и чужую жизнь ради пустой потехи. «Но мне думается», — возразил Генри, приободренный ее улыбкой, «при таком поборнике миролюбие всегда держит верх». Положим, к примеру, на меня жмут, Понуждают схватиться за оружие, А я вспоминаю, что дома ждет меня Нежный ангел-хранитель, и образ его шепчет. «Генри, не прибегай к насилию! Ты не свою, ты мою руку обогряешь кровью, Ставишь под удар мою грудь не свою!» Такие мысли удержат меня вернее, чем если бы все монахи в Перте завопили «Опусти меч, или мы отлучим тебя от церкви». «Если предостережение любящей сестры хоть что-то значит, — сказала Кэтрин, — прошу вас, думайте, что каждый ваш удар обогрит эту руку, что рана, нанесенная вам, будет больно гореть в этом сердце». Звук ее слов, проникновенный и ласковый, придал храбрости Смиту. А почему не проникает ваш взор немного дальше, за холодную эту границу? Если вы так добры, так великодушны, что принимаете участие в склонившемся пред вами бедном невежественном грешнике, почему вам прямо не принять его как своего ученика и супруга? Ваш отец желает вашей свадьбы, город ее ждет. Перчаточники и кузнецы готовятся ее отпраздновать, и вы, вы одна, чьи слова так добры так прекрасны, лишь вы одна не даете согласия. Генри, тихо сказала Кэтрин, и голос ее дрогнул. Поверьте, я почла бы долгом своим подчиниться велению отца, когда бы к браку им намеченному не было неодолимых препятствий. Но поразмыслите. Минуту поразмыслите. Сам я не речист по сравнению с вами, умеющий и читать, и писать. Но я с охотой стал бы слушать, как вы читаете. Я мог бы век внимать вашему нежному голосу. Вы любите музыку. Я обучен играть и петь не хуже иного министреля». Вы любите творить милосердие, я достаточно могу отдавать и достаточно получаю за свои труды. Я дня не пропущу, чтобы не раздать столько милостыни, сколько не раздаст и церковный казначей. Отец ваш постарел, ему уже не под силу становится каждодневная работа. Он будет жить с нами, потому что я стал бы считать его поистине и своим отцом». Ввязываться в беспричинную драку этого я остерегался бы так же, как совать руку в горн, а если кто попробует учинить над нами беззаконное насилие, тому я покажу, что он предложил свой товар не тому купцу. Я вам желаю енрия всех радостей и мирной семейной жизни, какие вы можете вообразить, но с кем-нибудь счастливее меня. Так проговорила, Или, скорее, простонала пердская красавица. Голос ее срывался, в глазах стояли слезы.